Глава пятая. За сутки до первого дня. Москва. Коршунов, у тебя шесть дней. Это крайний срок. Если не найдешь досье, мы примем радикальные меры. Я понял, товарищ генерал. Еще вопросы есть? Офицер замялся, прежде чем задать мучивший его вопрос. Светлый демон может рассчитывать на особую участь, Проект СД «Светлый демон закрыт». Ты понимаешь, что это значит. Но для Коршунова СД была не проектом, а живым человеком. Даже если с ее помощью мы спасем 14 разведчиков, есть правила, в которых нет исключений. Но, может, Коршунов, выполняй задание. Об остальном позаботятся другие. Холодные начальственные глазки буравили подчиненного. «Не слышу ответа!» «Есть, товарищ генерал!» «Свободен!» Кирилл Коршунов вышел из высокого кабинета. Он отстоял еще шесть дней ее жизни. Только шесть. Генералу Рысеву не понравился ускользающий взгляд офицера. Он знал, что за глаза его зовут Рысь, и не видел в этом ничего зазорного. Неожиданный прыжок и смертельная хватка клыками в самое незащищенное место отвечала и его характеру. «Заключительная миссия по закрытию проекта «Светлый демон» должна быть выполнена чисто», — решил генерал и нажал кнопку связи. Настало время подчистить собственные грязные делишки.